А что она собой представляет? Понятия не имею. Просто он все время повторял Синдром Е, Синдром Е. Как будто у него это навязчивая идея. Как будто он ищет нечто недостижимое. Люси записала сказанное и обвела термин Синдром Е кружком. Потом обратилась к Джудит. Не показалось ли вам, что у лакомба есть сотрудник, врач или ученый, так и внула. Да-да, туда приходила смотреть меня один человек. Он точно был врач. Именно этот человек приносил шприцы с Д. Они с Жаком были очень хорошо знакомы. Думаю, они были сообщниками. Кинематографист. Врач. Полное соответствие профилю убийц в Каире, убийц Клода Пуанье. Но, по словам Люка Шпильмана, к нему приходил мужчина лет тридцати. Это ни в коем случае не мог быть Жак Лакомб, которому сейчас гораздо больше. Он уже старик. Кто же тогда? Некто, помешанный на его творчестве, наследник его безумия, Только все это было слишком давно, слишком давно для того, чтобы я смогла еще что-нибудь вам рассказать. Уже полвека прошло, и все случившееся тогда живет в моей памяти какими-то обрывками, кусочками. Сегодня, зная, каким последствиям приводит употребление этой гадости, ЛСД, я понимаю. «Как мне повезло, я ведь до сих пор жива!» Шарко допил шампанское и встал. «Нам бы все-таки хотелось, чтобы вы посмотрели фильм целиком. Вдруг что-то еще всплывет в памяти?» Она вяло согласилась. Полицейские видели, как старая актриса очень взволнована. «Ну что ж он такой сделал, Жак?» чтобы вы заинтересовались им спустя 55 лет. Пока, к сожалению, не знаем. Но ведется следствие по делу об этом странном фильме. После просмотра Жудит надолго замерла. Потом взяла из спортсигара длинную сигарету, прикурила и выдохнула спираль дыма. Да, он весь в этом фильме. Это его манера снимать, его одержимость, игра света и тени, липкая атмосфера. Попробуйте найти его короткометражки, эти его Crash Movies. Посмотрите их, сразу поймете. Мы это сделаем. Скажите, больше нет ничего в этой ленте такого что вам бы о чем то напомнило. Декорации, лица детей. Нет, к сожалению, нет. Казалось, она говорит искренне. Шарко достал из бумажника чистую карточку, написал на ней свое имя и номер телефона. На всякий случай, если вспомнится еще какие-то подробности. Люси тоже дала ей свою визитку. Главное, не стесняйтесь. — А Жак еще жив? — Шарко ответил ей в тон. — Первым делом постараемся это узнать и найти его.